Часть третья. Смертельный замысел. Прелестные розы. Глава 1 Стояло ясное утро конца мая. Посаду особняка семьи Фудзикура, расположенного на юге Кунитати, прогуливалась Фумио Фудзикура, как и всегда в сопровождении своего мужа Кадзабура. Впрочем, прогулка это можно было назвать лишь условно, Фумио, которой в нынешнем году должно было исполниться 70 лет, не могла ходить самостоятельно, а потому передвигалась на инвалидной коляске. Толкать же эту коляску неизменно брался Кадзабура. Ни разу не выказав даже тени неудовольствия, он каждое утро заботливо пособлял жене во время их прогулок. Для Фумио эти утренние часы были самыми счастливыми за день. К слову, семья Фудзикура была довольно известна в округе. Их отель Фудзикура считался одним из старейших в регионе Тома. Кадзабура долгое время был его президентом, но теперь отошел от дел и вел тихую и уединенную жизнь, оставив за собой почетный титул председателя. Как и подобало владельцу столь солидного заведения, его дом был настоящим особняком, окруженным огромным садом, который, пожалуй, казался даже слишком большим для прогулок в инвалидном кресле. В одном из отдаленных уголков этого сада стоял небольшой флигель. Недавно в нем появился новый жилец, из-за чего в доме Фудзикура воцарилась напряженная атмосфера, доставлявшая Фумио немало тревог. Однако сегодня, когда они уже почти поравнялись с флигелем, Кадзабура, кативший перед собой коляску, вдруг сказал... «Знаешь, я тут подумал. Пожалуй, мне все же стоит дать согласие на брак Тосио с кёко Кахарой. «Ох, правда! Какая замечательная новость!» — воскликнула Фумио, и ее голос зазвенел такой радостью, будто речь шла о ее собственной свадьбе. «Тосио будет в восторге! Мы с Минака, конечно же, полностью за! Вот только как на это отреагирует Масахира!» «Об этом не беспокойся. Уверен, что если я лично с ним поговорю, то он все поймет». У фумиё и Кадзабура было двое взрослых детей. Их дочери Минако исполнилось 35 лет. Она давно вышла замуж и воспитывала дочку Рику, которая уже ходила в детский сад. Ее муж Масахира, несмотря на молодой возраст, ему было 45 занимал президентское кресло в отеле Фудзикура. Надо сказать то, что Кадзабура смог отойти от дел и погрузиться в по-настоящему спокойную жизнь, стало возможным только благодаря появлению в их семье такого зятя, как Масахира. Не было бы преувеличением сказать и то, что теперь именно Масахира и Минака стояли во главе дома Фудзикура. Сыну Фумио и Кадзабура Тосио было 34 года он также работал в отеле Фудзикура, однако, в отличие от сестры, все еще оставался холостяком. Около полумесяца назад упомянутый Тосио привел в дом Фудзикура молодую женщину с черным котом и поселил их во флигеле. И хотя у него были свои резоны для такого поступка, Кадзабура изначально наотрез отказывался принять эту женщину, Кёко Токахару. Теперь же, судя по всему, Его отношение к ней изменилось. «Что-то произошло прошлым вечером?» — спросила Фумиё. «Кстати, вчера вроде бы приезжал Тараока сан Юдзи Тараока был университетским приятелем Тосио, а также дальним родственником семьи Фудзикура. «Мы играли в маджонг. Я, Масахира Кун и Тосио. А потом к нам присоединился Тараока Кун», — несколько сонным голосом сказал Кадзабура. «Кажется, он в итоге у нас и заночевал. Так что, наверное, сейчас где-то тут». В этом мгновении, словно в ответ на слова забора из одного из закутков сада донесся пронзительный мужской крик. И столько было в этом крике ужаса и отчаяния, что невольно возникла мысль. Неужели бедняга с утра пораньше столкнулся в саду с гостем из загробного мира? «Ах, это же голос Тараокки-сан!» Воскликнула Фумио и, ухватившись за колеса, покатила кресло вперед. «Кажется, звук донесся со стороны Розария. Что же там случилось?» В одном из уголков поместья Фудзикура раскинулся самый настоящий Розарий — творение Кадзабура, созданное с бесконечной заботой и любовью. Посвятив долгие годы исключительно работе, он нашел себе единственную отдушину в разведении роз — «Не знаю. В любом случае надо проверить, что там такое». Силой толкая перед собой коляску, Кадзабура поспешил к Розарию. Тот был опоясан живой изгородью, а вход украшала арка, густо увитая розами. Прямо перед этой аркой супруги столкнулись со своим зятем, Масахира, который, судя по всему, прибежал туда, услышав тот же самый крик, что и они. О, отец! Что это был за вопль?» «Не знаю. Кажется, это был голос Тыраоки кун В любом случае, он донесся отсюда». Кадзабура и Масахира, проскочив подарка, и бросились вглубь Розария. Фумио последовало за ними, самостоятельно управляя коляской. Розарий был поистине особенным местом в поместье Фудзикура. И если бы кто-либо задумал найти там любое другое растение помимо роз, то его ждало бы жесточайшее испытание». Повсюду безраздельно царили, они лишь одни. Коктейль, парад, море, калас, Каких сортов здесь только не было. Одни росли в катках. Другие пышными кустами грудились на клумбах. Третьи же, взбираясь по изгородям и опорам, тянули свои длинные плети вверх. Ко всему прочему, сейчас в конце мая стоял разгар их цветения. А потому уже распускающиеся бутоны самых разных цветов и оттенков заполонили собой все вокруг. Воздух был наполнен столь густым ароматом, а краски были так ярки и насыщены, что от этого великолепия становилось даже немного трудно дышать. И вот посреди всей этой ослепительной красоты прямо на земле сидел Юдзи Тераока, скорчившись так, словно у него внезапно подкосились ноги. Он глядел куда-то вниз — В его широко распахнутых глазах застыл леденящий душу ужас. «Что случилось, как кун Что-то случилось, ведь так?» — спросил Масахира. «Вон там! Посмотрите!» — Юдзи Тараока указал вглубь розария. Там виднелось нечто, напоминавшее по своим очертаниям кровать из роз. Но, конечно же, это вовсе не было настоящей кроватью, скорее, небольшим холмиком — размером примерно в одно тотами, густо увитым плетистыми розами. Их разросшиеся побеги переплелись, образуя ложа, по которому будто лишь для того, чтобы украсить однотонную зелень, были рассыпаны алые цветы. На этом сплетенном из роз ложе неподвижно лежала женщина, кёка Кохара. Глядя на нее, можно было подумать, что она просто сладко уснула среди цветов. Ее пижама лишь усиливала это впечатление. Но разве может человек безмятежно спать на постели, усеянной шипами? Если только он не мертвец, не чувствующий боли, конечно. «Нет, не может быть», — подумала Фомио, уставившись на прекрасную женщину, лежавшую посреди цветов. Но сомнений не оставалось. Тёка-такахара спала вечным сном на ложе из роз.